Глава 20. Вот и долгожданный, после трудного плавания берег, земли франков. Аквитания, если быть точнее. Это целое королевство, и правит здесь король Пипин, второй сын короля франков и императора запада Людовика Благочестивого из династии Каролингов. Где-то на этом живописном побережье меня, вернее, прилата Луку, должны встречать люди его святейшества, чтобы припроводить в Рим. Много опасностей подстерегает путешественников на этом пути, поэтому, как я предполагаю, встречающих должно быть много. И это будут воины не из последних. В связи с этим мне категорически не следует с ними пересекаться. Нам с этими воинами Святого Престола не по пути. Причина, конечно же, в деньгах, собранных в Нортумбре по приказу папы. Я эти деньги уже присвоил и отдавать никому не собираюсь. Только разделю какую-то часть между своими хирдманами, согласно заслуг каждого, кто принимал участие в моей грандиозной афере. Но это не значит, что львиную долю я заберу себе лично. Вовсе нет. Остальное я опущу на улучшение благосостояния хирда». Например, купим лучшие из возможных доспехи и оружие для всех кирдманов. Доведем до идеального состояния наши корабли. Или построим новые, если понадобится. Рано или поздно придется создавать базу, где мы станем жить в перерывах между путешествиями. Читай набегами или виками, как говорят мои скандинавы. Где будут постоянно обитать наши родные, жены и дети. У каждого человека должен быть свой дом, вот я об этом и позабочусь. Не знаю пока, правда, где конкретно будет этот дом, но что-нибудь придумаю. Сначала посмотрим Европу и Русь, а потом я решу этот вопрос. Сейчас же главное — это грамотно сплавить сопровождающих нас воинов короля Энреда, чтобы те ничего не заподозрили. Не убивать же их, в конце концов. Парни мне лично ничего плохого не сделали. Они просто солдаты, выполняющие приказ своего командира. Да и сами по себе они, ребята, нормальные. Что гвардейцам приказали король Энрет и Элдерман Бентон? Сопроводить прилата Луку до берегов Аквитании, где его должны встречать наемники, работающие на Святой Престол. Так? Ага, так. Дожидаться этих наемников гвардейцам велели? Правильно, нет. Вот пусть и возвращаются обратно в Нартумбрию с миром. Свою миссию они выполнили. С такими словами я и отправился к командиру гвардейцев сотнику Дереку. Он меня внимательно выслушал, покивал, соглашаясь, и сунул за пазуху весистый кошель с серебром, который я предусмотрительно захватил с собой и незаметно вручил сотнику. Еще один кошель я передал ему уже не таясь, и попросил сотника разделить это серебро между славными воинами, так доблестно доставившими меня в эквитанию. Он разделит, можно не сомневаться, тем более, что парочка его заместителей однозначно зафиксировала факт передачи кошеля. Сотник этот, вояка правильный, гвардейцы его уважают, он не станет присваивать все деньги себе. «Раз мы выполнили свою работу, твоя милость», «Позволь нам уйти домой!» Дерек понял меня правильно. «Если честно, никакого желания задерживаться в Аквитании у меня нет. Не люблю я франков. Припасов нам хватит и на обратный путь. Воду тоже успели запасти, поэтому мы можем отчалить прямо сейчас». «Не возражаю?» — ответил я. «Благодарю за помощь. Святой престол не забудет услугу, что ты оказал для его представителя. Благословляю тебя, сын мой!» Я размашисто перекрестил сотника и, распрощавшись, отправился к своим хирдманам. Они как раз заканчивали приготовление ужина. Скотты успели сбегать в деревеньку и купить свежего мяса и хлеба. Кажется, и винишком тоже разжились, судя по нескольким наполненным бурдюкам, сиротливо лежащим неподалеку от костра. — Сейчас нартумбрийцы уйдут домой, — сообщил я своим хольдам, встретившим меня. «Мы ужинаем, спим, а с утра пораньше тоже уходим отсюда, пока не объявились наемники, что должны встречать меня, вернее, прилата, с деньгами для церкви. Расставьте дозоры, мало ли что, и не расслабляться. Считайте, что мы на вражеской территории. Мои письма от папы здесь могут и не сыграть». «Куда отправимся?» — поинтересовался Асмунд. «Да практически что обратно», — усмехнулся я. Тем же путем, что шли сюда, вернемся в английский канал. А дальше вдоль побережья двинемся к Фризии. Помнишь, Асмунд, как купец Колдер рассказывал нам как-то об Эмдоне? Это тот город, который конунг Хельгер разграбил. Он самый. Там неподалеку еще и монастырь большой имеется. Монастырь! Это же замечательно! Радостно потер руки Бьорн. Наведаемся туда, Хевдинг? Посмотрим по обстоятельствам ответил я. «У нас полно серебра, Бьорн. Куда тебе больше?» «Серебра много не бывает, Хёвдинг?» — наставительно поднял вверх указательный палец корабел. «Не забывай, что у тебя большой хирт, которому надо что-то кушать!» «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» — загоготали остальные старшие хирдманы. «Вам лишь бы поржать да пожрать, проглоты!» — проворчал я. — А мне опять думать придется, как добыть еще немного монет, чтобы вы не голодали. — Да уж ладно, придумаю, как в монастырь тот пробраться. — Ты придумаешь, Хёвдинг? Опять переоденешься в какого-нибудь, как Локи, — заявил Бьорн. Ха — Ха-ха! — Или как многоликий Янус, — подхватил Асмунд. — Ха! — Шутники, да? — я вздохнул. — Ладно, лучше скажите, куда после отправимся. — Зайдем в Оркус, например. — Там у нескольких наших родня, — предложил Орм Длинный. — Там передохнем и поплывем путешествовать дальше. — Хорошо, так и решим, — подвел итог я. — А теперь ужинать и спать. Примерно к полудню следующего дня навстречу нам попалась чудесная купеческая снэкка. Пока я задремал после плотного завтрака, асмонт решивший меня не беспокоить, принял решение захватить ее. Снека ему сильно приглянулась своими стройными статями и низкой осадкой, свидетельствующей о том, что она загружена чем-то полезным по самые весельные лючки. Это он мне потом сам так сказал. Я-то, конечно, поверил только во второй пункт его мотивации. Просто инстинкт грести по себя все ценное сыграл у викинга. Так вот, не разбудив меня, Асмунд с Бьорном догнали Снекку, взяли в клещи, и вынудили ее кормчиво остановиться. «Если хочешь жить, то сдавайся!» заорал Асмунд своим громовым голосом. От этого крика я и проснулся. Оценив обстановку, я вздохнул и приказал никого не убивать. Хотя бы так, раз уж проспал все на свете. «Забираем корабли груз, а команда пускай проваливает», — проворчал я. «Лодку им дадим. До берега совсем недалеко, доплывут как-нибудь». Это все, что я смог сделать для невинных торговцев. Здесь так заведено: кто слабый, тот и страдает. Я не смогу изменить обычаев. Меня мои же хирдманы не поймут, если я поступлю по-другому. Снекка – это наша общая добыча. Парни ее уже мысленно оценили и поделили прибыль между собой. Вот так. А снекка нам, если быть честным, пригодится. Она быстрая и маневренная, с низкой осадкой и невысокими бортами. На такой очень удобно проводить разведку. Она в любую речку спокойно зайдет, и на море ее почти не видно. В общем, отличное приобретение. И груз оказался хоть и недорогим, но для нас сейчас крайне полезным. Два десятка бочонков с вином очень недурным на вкус, пшеница в мешках, кое-какие овощи и сушеная треска. Теперь можно даже не высаживаться на берег, голод нам совсем не грозит. Перепуганная команда Снекки, состоявшая исключительно из франков, сначала не поверила, что им оставляют жизнь и даже отпускают в свояси. Они недоверчиво выслушали Редферна, отлично болтавшего по-французски, а потом, чуть ли не расталкивая друг друга, набились в маленькую лодку и в спешке отчалили от нашего борта. Мы продолжили путь, высадив на снеккоу трофейную команду из десяти грибцов и кормчиво, которым вызвался стать Маклауд. Скотт наконец-то смог показать свои знания в морском деле, о которых рассказывал мне при знакомстве. Дальше мы так и шли вдоль побережья, не отходя очень далеко от берега, чтобы держать его в зоне видимости. Теперь наша похожесть на Норманов играла не самую лучшую службу. Мы рисковали навлечь на себя нападение франков, агрессивно настроенных по отношению к викингам, вследствие их частых грабительских набегов. Ну и ладно, плевать. Кто хочет проверить нас на прочность, добро пожаловать. Однако таких охотников не находилось. Встречные суда, завидев наши характерные паруса и хищные изгибы корпусов, сразу старались свалить подальше в море. Те, кто двигался с нами параллельным курсом, поступали так же, удирая, как зайцы в сторону. Мы осмелели и даже несколько раз высаживались на берег у небольших деревень, где покупали свежие продукты и пополняли запасы воды. Как-то раз я заметил в нескольких километрах от побережья возвышающийся на холме замок. Его высокие стены и башни Донжона выделялись на фоне осенней растительности темным пятном. В ближайшей рыбацкой деревеньке, куда мы причалили, чтобы заодно закупить провизию, я поинтересовался, что это за замок и кому он принадлежит. — Это замок барона Дебюсси, твоя милость, — ответил мне деревенский староста. — Самого барона убили года два назад, он не поделил что-то с нашим графом. Сейчас замком управляют вдова барона и ее мать. «А что еще есть рядом с замком? Фермы, охотничьи угодья, церковь, монастырь?» — спросил я. Мне хотелось разнообразия и новых впечатлений. К тому же меня немного подташнивало от морской болезни, которая неожиданно начала мучить в последние несколько дней из-за увеличившегося волнения на море. Появилась мысль немного прогуляться пешком по франкским землям, посмотреть, как тут люди живут. Тем более, что я собственноручно подготовил несколько поддельных документов за подписью папы, предоставляющих мне, как представителю Святого Престола, различные права и привилегии. Хотелось взглянуть, как эти бумаги работают в реальной обстановке. «Монастырь?» — задумался староста. «А есть там монастырь, твоя милость. Как раз неподалеку от замка стоит. Настоятель, еще когда барон жив был...» Хотел его земли для церкви забрать за долги. Но барон где-то достал денег и оплатил положенное. А теперь, может, и забрал земли этот епископ. У вдовы-то серебра точно нет. Как тактично все рассказал мне собеседник, дав понять, что настоятель — грабитель и эксплуататор трудового народа, но вслух этого не произнес. Молодец какой. Конечно, старик же видит, что я такой же святоша, как и этот епископ но все равно не удержался. По лицу видно, как он его ненавидит. Асмонд, подозвал я своего первого заместителя, — «я хочу прогуляться до замка. Где-то там еще монастырь имеется, надо и на него посмотреть». «Монастырь? Это прекрасно!» — обрадовался викинг. «Соберу отряд». «Тридцать хирдманов, не больше», — предупредил я. «Места здесь чужие, неспокойные». Нужно оставить крепкую охрану у кораблей. И вот еще что. Рилан, крикнул я своего хольда, бывшего нортумбрийского десятника. Ты останешься здесь, как представитель папского легата, вместо меня. Формально за старшего, но с тобой будут Асмунд, два топора и Бьорн Корабел. Они помогут в случае чего. Да, твоя милость. Англичанин пока так и не смог привыкнуть называть меня Хевдингом на скандинавский манер. Не думаю, что может произойти что-то плохое, но в любом случае буду всем чужакам говорить, что корабли принадлежат Святому Престолу. Правильно, Рилан, в очередной раз обрадовался я сообразительности этого воина. Так и говори любому, кто начнет задавать дурацкие вопросы. Мы организовали у кораблей на берегу временный лагерь, укрепив его, и Асмунд выставил охранение как на дальних, так и на ближних подступах. Бьорн озаботился профилактикой кораблей, приказав вытащить их на берег. Норманы крепко знали свое дело. В общем, расположились мы тут с размахом, минимум на несколько дней. Деревенские жители не возражали, так как мы ни в коей мере не мешали их повседневной деятельности и не трогали этих трудяк. Да нищие рыбаки и не посмели бы возразить, даже если бы мы устроили тут беспредел. Слишком велико было соотношение сил. Но все было совершенно спокойно. Рыбаков мы не трогали. Наоборот, выменили пару мешков трофейного зерна со снекки на гору овощей. Убедившись, что лагерь к обороне готов, я отправился к замку. Со мной вышли все скотты, Редферн с десятком англичан и Орм длинный с викингами. Всего три десятка, как я ранее и решил. Идти предстояло по неплохой дороге, протоптанные в грязи копытами, колесами и ногами местных жителей, из года в год снабжающих продовольствием своих господ.